Глава 17. Нерешаемая проблема. Разумеется, о сне говорить не приходится. До самого рассвета сидели на втором этаже и через окна посматривали на задний двор, чтобы скелет не выбрался из своей могилы и не напал на нас. Кстати говоря, с рассветом фиолетовый туман рассеялся, скелет вернулся к себе под могильную плиту, а сам участок стал выглядеть Таким спокойным, мирным, цивильным. Хоть сейчас иди и разводи рассаду. Ну или хотя бы на пикник. Да вот только этот пикник может стать для тебя последним. Хайден с первыми же лучами солнца поспешил в местный храм позвать любого священника, который согласится изгнать нечисть из усадьбы. Точную сумму ему не сказали. Заверили, что сначала посмотрят на объем работы, а там уже решат. — Когда обещали прийти? — спросила у эльфа в тот момент, когда тот выпивал уже третью кружку воды, запыхался, пока бежал, но все же сделал это быстро. — В течение часа, — уверил Хайден, вытирая пот со лба. «Ну, — Но надеюсь, что придут пораньше. И Хайден оказался прав. Священник не заставил себя долго ждать. Не прошло и тридцати минут, как входная дверь приоткрылась, и со стороны кафе прозвучал старческий голос. «Дети мои, не вылезвали посланника небесного? Что же стряслось в этом добром месте?» Мы с эльфом поспешили на первый этаж, чтобы сразу же ввести в курс дела и показать то, что происходит на заднем дворе. Но стоило мне сойти с последней ступеньки и взглянуть на пришедшего священника, как я замерла в недоумении. Передо мной был тощий и лысый старик, невысокого роста, разодетый в длинный белоснежный балахон. Ткань балахона была потертой, местами мятой, даже порванной, что говорило о бедности священника. Этакий агнец Божий, который питается одними молитвами. И я бы даже поверила в это все, если бы не парочка «но». Для начала у священника практически на каждом пальце имелся золотой перстень. На руках жемчужные бусы, напоминающие четки а на шее огромный золотой знак, представляющий местный храм. Старик улыбался, прищурив глаза, и всем своим видом старался продемонстрировать миролюбие и добродушие. Однако на это идет уже второе «но». Я знала этого человека. Хьюс! Неуверенно спросила, однако этого вопроса было достаточно, чтобы безмятежная улыбка священника дрогнула а глаза резко распахнулись цветочек спросил он недовольно скривив губы но в следующую секунду одумался снова натянул на свое лицо улыбку и потея с ног до головы с наигранным хохотом произнес о чем ты дочь моя ха ха ха я не знаю никого с этим именем должно быть ты ошиблась Мы, старики, с годами все на одно лицо становимся. — Ну да, конечно, — фыркнула в ответ. — И давно ты священником сделался? В прошлый раз на могилу собирался к своей покойной жене, а теперь — служитель Господа? — Разумеется, — всплеснул тот руками. — Я служу своему храму с юных лет. Еще будучи ребенком, я пел священные песни, заставляющие людей и плакать, и смеяться. Старик еще какое-то время настаивал на своем, убеждая меня, что я ошиблась, обозналась или вовсе с кем-то его спутала. Рассказывал, как он провел в стенах храма детства, юность и свою зрелость, говорил много без перерыва. Казалось, что эта история могла бы длиться вечно. Однако я уж точно не собиралась терпеть эту лапшу на ушах. И на двадцатой неудачной попытке меня убедить, он наконец-то сдался. «Черт бы вас всех побрал!» — выругался Хьюз, отшвырнув от себя жемчужные бусины и со вздохом плюхнувшись в свободное кресло. От такой резкой реакции Хайден аж в лице переменился, смотрел то на меня, то на старика, но в диалог не влезал. Хоть чаем угостите, что ли? Или раз я старый и дряхлый, то на мне можно сэкономить? Раздраженно цокнула, после чего кивнула эльфу, давая понять, чтобы он, пока мы разговариваем, приготовил для гостя чай. Хайден же даже обрадовался, что смог чем-то заняться, а не стоять в стороне. Старик, с каких это пор ты решил шарлатаном стать? Неужели кто-то верит, что ты и в самом деле священник? Ах ты, дрянная девчонка! — раздраженно бросил старик, злобно прищурившись. — Как со старшими разговариваешь? И вообще, почему это я шарлатан? Я, знаешь ли, курсы по подготовке юных священников прошел в ускоренном порядке. — Да, — удивленно приподняла бровь. — И насколько ускоренно курс был пройден? — Две недели. После ответа старика я с легким отчаянием шлепнула себя по лбу. — Более чем уверена, что экзаменатор, который принимал у Хью за ответы, нарисовал итоговую оценку скорее из жалости, нежели из знания. Притворился, что уже одной ногой в могиле и видит божий свет в конце тоннеля, вот и поставили зачет. Да, по-любому так и было. Ладно, вздохнула я, а где настоящий священник? Я и есть настоящий священник! Злился старик и притоптывал раздраженно ногой. «Крещение детей, свадебные церемонии, отпевание усопших! Я все могу делать! У меня даже лицензия есть!» После этих слов Хьюз поднял ткань своего одеяния и показал свисающую на поясе табличку из белого мрамора, в которой были вбиты все личные данные старика, а также его рабочий статус – священник. Хм, настоящий!» Медленно протянула. И выглядит весьма дорого. Вот-вот, усмехнулся старик, но тут же возвращая табличку обратно и прячая ее в слоях одежды. И? Самодовольно спросил он, звонко ударяя ногтями по подлокотнику стула, в котором сидел. Что у вас случилось? Желаете свадьбу с этим юношей сыграть? Сегодня утром он прибежал так быстро, даже отдышаться не успел. «Да и ничего толком не объяснил. Неужели беременна и от того так торопитесь?» После этих слов, еще до того, как я успела произнести хотя бы что-то в качестве опровержения, за спиной старика прозвучал грохот, падающий, а после разбивающийся в дребезги посуды. «Ты беременна?» — ахнул Хайден, смотря в мою сторону. «Как? Когда? От кого?» — Хайден это... — Как от кого? — злобно воскликнул старик, резко поворачиваясь в сторону эльфа. — От тебя, конечно. Или решил не брать ответственность? Погулял и свалил? Так дела не делаются, сын мой. — От меня? — спросил Хайден. При этом от шока даже голос потерял и принялся шептать, но даже так его все отчетливо и прекрасно слышали. «Подождите, это какая-то ошибка! Этого не может быть! Мы ведь...» «Ах, знаю я вас, ушастых!» — раздраженно бросил старик, гневно сплюнув. «Сами же первыми в постели прыгаете, при этом строите из себя жертву. Хочешь сказать, что этого не было?» «Прыжок помню, постель помню». «Но сам процесс?» «Этого вполне достаточно», — хмыкнул старик. «Как говорится, одно неосторожное движение, и вы, отец, этого вполне достаточно». От этих слов у Хайдена от шока глаза поползли в разные стороны, как у Хамелеона. Он просто стоял и пытался переварить хотя бы половину из того, что услышал. Вот только выходило у него не очень. «Так хватит!» – произнесла я, перебивая старика. «Мы тебя позвали не за этим. И да, я не беременна, и замуж за эльфа уж точно не хочу. Вернее, теперь не хочу». «Не свадьба!» – скорее разочаровался Хьюс, нежели удивился. «Тогда что?» Пришлось потратить время, чтобы наконец-то рассказать, объяснить и, главное, показать нашу основную проблему. Описали то, что видели, в мельчайших подробностях, и как скелет выглядит, и что он делает, и про туман. Хьюз внимательно слушал нас, не перебивал, что удивительно. Обычно его очень трудно заткнуть. Но в этот раз старик был прекрасным и внимательным слушателем. И вот, когда мы закончили историю, Хьюз медленно поднялся со своего места, отряхнул одежду, мягко улыбнулся нам, а после произнес. «Я домой!» И, не дожидаясь, пока мы произнесем хоть слово, подхватил подол своей одежды и со всех ног поспешил к выходу. Да так быстро, что боюсь даже я ему не конкурент. И это точно тот самый старик, который кряхтел при каждом шаге? «Священник!» — позвал старика Хайден, также поспешив за мужчиной, и даже остановил его, схватив за локоть. «Прошу, помогите нам!» «Бог поможет!» хьюс пытался выбраться из цепкой хватки, но силы старика и силы молодого эльфа явно были не в равной степени. «Да в чем проблема, старик?» обратилась к нему. «В чем проблема? Это ваше поместье проклято, и все местные об этом знают!» злился Хьюз. «А я дурак еще думал, чего это другие священники так быстро мне передали этот запрос? Никто даже не попытался его перехватить. Теперь ясно!» «Тогда скажи, как нам снять проклятие!» — настаивала я. «Как его снять?» — переспросил старик, после чего громко, практически истерически засмеялся. «Боюсь, что если целый месяц без перерыва группа высших священников будут молиться и отпивать землю, проклятие не снимется, так что...» Хьюс наконец-то выдернул свой локоть из схватки эльфа. «Лучше продать усадьбу и переехать. Все!» Повернулся в сторону выхода. «Когда будете играть свадьбу, зовите». «Ты священник, а не тамада!» — крикнула тому в спину. «Я знаю много частушек!» — вторил мне Хьюз, окончательно покидая здание. В помещении остались двое — я и Хайден. Мы смотрели друг другу в глаза, и каждый из нас молча задавался одним и тем же вопросом. «Что же теперь делать?»